Глава 14. Ромашка пытается приподнять занавес. Четверо из шестерых детей, живших на больном дворе, были больны проказой. Они не понимали еще значения этого слова. Им казалось, так надо. Так надо, если их матери и отцы стонут по ночам. Так надо... если их матери в минуты гнева ругают их прокаженными. Так надо. И самое слово «проказа» имело в детском обиходе такое же простое значение, как и все другие слова. Почему им больно и почему они ходят в амбулаторию, дети не понимали. С некоторых пор эти вопросы начали интересовать Ромашку Петейкина. Его отец был кузнецом и работал в лепрозорной кузнице. Он приучал к ремеслу своего сына, и Ромашка часто слышал от отца «Учись, будешь мастером. Кто знает, может поправишься, выздоровеешь и уедешь в город, а там надо знать ремесло». Ромашку не интересовало будущее, как не интересовало и ремесло. Он норовил убегать в степь, туда, где саранча, так называл он всех насекомых, и где весною так много цветов. Зачем уезжать в город? Но однажды ромашка спросила у отца, а почему в поселке два двора, почему один больной, другой здоровый? Тогда отец медленно отложил в сторону молоток, сунул остывшее железо в огонь и, удивленно взглянув на сына, сказал, — Так надо. Там живут здоровые люди, которым нельзя жить на больном дворе. Здесь — больные, которым нельзя жить на здоровом. И ромашка — впервые понял, что между людьми существует какая-то загадочная разница, не позволяющая им жить вместе. Зачем эта разница? Почему одни нужные и недоступные, как Пахачев, а другие покорно угрюмые, как отец? Ему стало жалко отца. Ромашка пришел к заключению. Есть люди грязные и чистые, потому Существует и деление. Грязные живут на этом дворе, Чистые там, на здоровом. И все-таки он спросил отца, А почему нам нельзя жить там? Ему вспомнились чистые белые дома На здоровом дворе, Занавески на окнах, Такой приятный, такой веселый двор. Они врачи, они здоровые. ответил отец, — они должны нас лечить. Нам нельзя жить там. Ромашка все-таки не понял, почему людям понадобилось сделать такое деление, почему живущие на здоровом дворе так редко показываются на больном, и люди с больного двора не ходят на здоровый. Но расспросить подробнее ему не удалось. Отец отвечал неохотно. Ему, по-видимому, неприятно было говорить об этом. И Ромашка думал. Однажды отец опять сказал ему, «Учись, может быть, выздоровеешь, может быть, уедешь в город, хоть ты человеком будешь». «А разве надо уходить в город? Разве так нужно выздоравливать?» «Разве необходимо жить как-то иначе?» — думал Ромашка. Он имел неясные представления о том, почему отец и мать живут в этом поселке, вокруг которого за много верст нет ничего и никого. Один или два раза отец рассказывал ему, как приехали они сюда. Почему? Лечиться — это он знал. Но для чего понадобилось ехать именно сюда — И жить именно здесь вот уже целых девять лет. Он слышал, как изредка отец и мать делились между собой воспоминаниями. Отец когда-то давно говорил, что они скоро уедут отсюда, Скоро станут здоровыми, ибо на больном дворе тяжело жить. Это было давно, тогда Ромашка был совсем маленький. А теперь он большой Теперь ему надо знать, почему тяжело жить. Ромашке не хотелось уезжать и расставаться с саранчой, со степью, со двором, со всем тем, что казалось ему ближе всего на свете. Он всегда с тревогой ожидал, что настанет день, и родители его начнут собираться. Но скоро разговоры об отъезде прекратились так же, как прекратились и разговоры о выздоровлении. Родители, по-видимому, раздумали. Ромашке стало покойно. Он не понимал, что они раздумали, потому что потеряли надежду на выздоровление. Потом они нашли другую тему. Они говорили, вот, Ромашка выздоровеет, подрастет, и тогда его отвезут в город совсем, навсегда». «Я не хочу уезжать», — однажды запротестовал он, прислушиваясь к разговору матери и отца. «Уедешь, когда подрастешь. Поймешь и сам уедешь. А мы останемся». Ромашку все-таки интересовал здоровый двор. Там живут люди, которые редко появляются здесь. Отчего они боятся заходить сюда?» В слове «проказа» для него не существовало ничего страшного и пугающего. Только к концу шестого года своего существования на земле он стал скорее чувствовать, чем сознавать, что «проказа» — совсем особенное слово. Значение его выше и сильнее значения всех остальных слов. Он начал смутно догадываться, именно оно — Это слово делает людей угрюмыми и неразговорчивыми. Это оно разъединило ли лепрозорий на два двора, больной и здоровый. Ромашка начал бояться слова проказа. Он старался не произносить его больше. Как-то раз он вместе со своим младшим братишкой Андрюшкой зашел на здоровый двор. Дети увидели там козу с маленькими козлятами, которые привлекли их внимание. Они сделали попытку познакомиться и погнались за козлятами. Одного удалось поймать. Тогда чей-то сердитый голос прервал их занятия. Рядом с ними стоял человек в белом халате. «Оставьте козленка! Зачем вы его трогаете? Ступайте отсюда! Сюда вам нельзя ходить!» Человек в белом халате, исполнявший на здоровом дворе обязанности санитара, Прогнал детей на больной двор. Они ушли и не возражали. Андрюшка принял приказ человека в белом халате, как бесспорное право взрослых людей совершать насилие над детьми. Они, взрослые, имеют право наказывать за шалости, таких как Андрюшка. Но разве Андрюшка и Ромашка сделали что-нибудь плохое козленку? Разве они шалили? Впрочем, кто знает, может быть, они действительно сделали нечаянно такое, чего нельзя было делать, и за что их следовало прогнать. Во всяком случае, Андрюшка отнесся к происшествию совершенно спокойно и даже равнодушно. Но Ромашка думал иначе. Может быть, в первый раз за всю жизнь ему стало обидно. И за себя, и за Андрюшку, и даже за козленка. Андрюшка прав, разве они хотели сделать козленочку что-нибудь плохое? Нет, они этого не хотели. И не за это прогнал их со здорового двора человек в белом халате. Ромашка взял Андрюшку за руку и побежал на больной двор, туда, откуда уже его никто не прогонит. Смутные мысли, какие-то несвязанные и до сего времени не приходившие в голову, Захватили ромашку. В первый раз у него возник протест, вызванный несправедливостью. Против кого? Не против ли человека в белом халате? На вопросы, беспокоившие его, мальчик хотел получить ответы раньше, чем он вырастет. Он не мог забыть беленького козленка и время от времени продолжал допытываться у отца. Почему тятя нас Прогоняют оттуда, с того двора. Тебе нельзя туда ходить и не надо ходить. А тебе можно? И мне тоже незачем туда ходить. На этом кончалась попытка Ромашки перешагнуть за пределы своего возраста и постигнуть смысл деления поселка на два двора. Взрослые упорно не желали открывать ему тайну. Тогда он присмирел и стал как будто пугливее. Между занятием с саранчой и работой в кузнице он снова возвращался к мысли, пробужденной человеком в белом халате. Однажды Ромашка пришел к выводу, что помимо больного и здорового дворов есть еще какой-то, иной, неизвестный ему мир, покоющийся далеко отсюда, где-то там, куда ездит доктор, откуда привозят газеты, о котором иногда упоминают на больном дворе. И люди из этого мира казались ему какими-то особенными, чудесными, непохожими на здешних людей. Мир тот совсем другой, совсем не похожий на поселок. Он знал о нем по отрывистым и неясным рассказам матери и отца. Он знал, что там текут реки, растут большие дремучие леса, ходят железные поезда, на которых можно ехать до самого моря. Ну, какие это поезда, какое море, какие леса? Ромашка не знал. Мать была добрее отца, но и она почему-то отвечала всегда неохотно. Часто, глядя на Ромашку, она плакала. Почему? Ему становилось непонятно. Однажды он спросил ее, «Зачем ты плачешь, мамка?» Она качала головой, вытирала передником глаза, пристально глядела на него и, гладя по волосам, говорила, «Эх ты, дурачок, дурачок, и зачем ты народился только?» Но ромашке казалось, что рождение его «Не такая уж плохая штука, окажется матери». И он отвечал, «Подожди, мама, когда я вырасту большой, мы поедем с тобой туда, в город». «В город? А тебе разве хочется поехать в город?» «Поеду и тебя возьму, мы будем жить в городе». «Нет, может быть, ты поедешь, а я уж, видно, останусь тут навсегда». Мамка, а кто же живет в городе? Люди живут, Ромашенька. А какие они люди? Люди, как люди, такие, как мы, только не прокаженные. И там совсем нет прокаженных? Наверное, нет. А почему ты не хочешь ехать в город? Там нельзя нам жить. А почему нам нельзя жить? Мы прокаженные, оттуда высылают прокаженных. А за что же их высылают? За то, что они прокаженные. А почему они прокаженные? Мать опять вытирала передником глаза и молчала. Ну почему же? Но она опять говорила ему. Эх ты! — Дурачок, дурачок, вот вырастешь — все узнаешь. Ромашка так и не нашел успокоения. Что же касается трехлетнего Андрюшки, то он не ломал голову над вопросами, волновавшими старшего брата. Они не интересовали его так же, как не интересовало Андрюшку саранча, охотица за которой так часто уводил его Ромашка. Саранча — Он предпочитал дорожную пыль или лужи, оставшиеся после дождей. Когда не было луж, их заменяла бочка, стоявшая у колодца. И Иного счастья Андрюшка не признавал. Но длилось оно обычно недолго и прерывалось при появлении старшего брата, помнящего наказ матери, не пускать мальчишку в грязь. В своем пристрастии к пыли и лужам Он оставался последовательным до конца. Кроме пыли и луж, необходимыми вещами в его жизни были еще мать, отец, еда и брат Ромашка, который мог быть прекрасным товарищем, если бы не дрался. С тех пор, как человек в белом халате прогнал их со здорового двора, к этим потребностям прибавилась еще одна — козленок. О козленке он думал с вожделением. Андрюшка Требовал его у матери, у отца, он желал иметь козленка и категорически протестовал, когда ему говорили, что козленок чужой и что его нельзя трогать. Андрюшка не верил этим небылицам. С мыслью о козленке он ложился спать, с мыслью о нем просыпался. Козленок вытеснил из его мира даже лужи и пыль. Решив во что бы то ни стало завязать с ним более тесные отношения, Андрюшка отправился опять на здоровый двор, теперь уже один, по собственной своей инициативе. Он принял твердое решение, чего бы ему ни стоило это отыскать козленка. Экспедиция увенчалась успехом, он увидел козу и козлят. Все они, белые как снег, спокойно лежали посередине двора. Андрюшка, смеясь и путаясь в собственных ногах, ринулся к ним и принялся гладить всех поочередно. Счастье Андрюшки не поддавалось никакому описанию. Но оно было внезапно нарушено грозным видением в образе ромашки, и видение крепко схватило Андрюшку за руку, дернулось с земли и с силой потащило домой. Андрюшка закричал, барахтаясь и упираясь. Испуганные козлята побежали. Ромашка был неумолим. Его глаза пылали гневом. — Зачем ты сюда ходишь? Сюда не надо ходить. Нельзя ходить! — кричал Ромашка. Андрюшка решительно не желал понимать причины такого гнева. — Почему брат так ожесточенно тащит его от козлят? Что случилось? Упираясь ногами в землю, Андрюшка громко плакал. Поступок брата расценивался им как высшая степень несправедливости, и эта несправедливость вызывала в нем единственный знак возражения — неистовый крик. Так хорошо начавшаяся экспедиция закончилась так печально. Крики Андрюшки привлекли внимание человека в белом. — Ты за что его бьешь? — спросил он, подходя к братьям. — Я его не бью, он сам кричит. — А зачем же ты его так тащишь? Ромашка остановился. — Нам сюда нельзя ходить. Вы прогоняете нас, поэтому я его и увожу. Мы не должны сюда ходить. Вы боитесь, если мы ходим, — прокричал он вызывающе. Андрюшка умолк. Он был убежден, человек в белом немедленно поколотит ромашку за то, что он так непочтительно говорит с ним. Разве могут дети так разговаривать со взрослыми? Человек в белом, к удивлению и даже некоторому разочарованию Андрюшки, не побил ромашку. Он улыбнулся и сказал им то же, что говорил и в первый раз. — Ну, уходите и больше не являйтесь сюда. Сюда вам нельзя приходить. — И не придем! — крикнул Ромашка, и Андрюшка снова испугался. — Разве можно кричать на взрослых, да еще со здорового двора? С тех пор ни Ромашка, ни Андрюшка никогда больше не появлялись на здоровом дворе. Теперь они ходили в степь. По примеру старшего брата, Андрюшка ловил саранчу, отрывал у нее крылышки и ножки, бросал на землю и удивлялся, почему саранча не прыгает и не улетает. Тогда Ромашка авторитетно разъяснял, ей нечем летать. Впрочем, Андрюшке скоро надоело это занятие и, усаживаясь на земле, он следил за работой брата. Иногда тот уставал и тоже садился. В такие минуты у них возникал разговор, в котором Ромашка старался показать брату свое превосходство над ним. Он говорил, — Вот вырасту большой, заберу тебя, и мы уедем в город. Город. Андрюшка часто слышал это слово, но точно не знал, что оно означает. Впрочем, ему было безразлично. что означало слово «город». Так же безразлично было слово «проказа». «А зачем ты хочешь в город?» «Я не хочу». «Вырастешь — узнаешь», — с еще большим авторитетом говорил Ромашка, подделываясь под тон отца. «Я не хочу в город», — категорически заявлял Андрюшка. «А я тебя увезу». «Не хочу». С тревогой, посматривая на брата, чуть не плачу, отвечал Андрюшка. Так шли дни. Однажды, рано утром, Ромашка надел сапоги, нарядился в чистую рубаху и позвал Андрюшку на двор. Мать посла в степи гусей, отец работал в кузнице. Андрюшка увидел в руках брата узелок, понял, что в узелке хлеб. По сосредоточенному лицу Ромашки Он пришел к убеждению, брат собирается делать что-то важное. — Андрюшка, пойдем, — приказал Ромашка. Торжественный тон брата и весь его таинственный вид пробудили неведомый восторг в Андрюшкином сердце. Он был убежден, они идут к козлятам. Быть может, они пасутся сейчас в степи. Братья пошли. Они... Тихонько выбрались в степь, и здесь ромашка открыл тайну, наконец. «Андрюшка, я ухожу в город. Ты только отцу и матери не говори. Я приду, Андрюшка. Я посмотрю, узнаю все и приду. Если мать спросит, ты ничего не говори. Ты скажи, что ничего не знаешь. Скажи, что я скоро приду». «Тогда?» Андрюшке стало грустно, и он заплакал. «Я тоже хочу в город». «Ты, дурак, тебе нельзя в город, ты умрешь. В город далеко. Такие маленькие дети в город не ходят», — сказал он серьезно, как взрослый. Но Андрюшка не унимался. Он потребовал, брат во что бы то ни стало, должен взять его с собой. «Если ты будешь плакать, я тебя побью». «Понял? Не плачь!» Ромашка спешил. Он поцеловал братишку и пошел, не оборачиваясь. Он обернулся только тогда, когда вышел далеко на дорогу. Андрюшка все еще стоял на том месте, где оставил его Ромашка и смотрел вслед удаляющемуся брату. Тот махнул ему рукой, то ли в знак прощания, то ли в знак угрозы, и снова пошел. Андрюшка продолжал стоять. Расстояние до города казалось ромашке большим, но все же не дальше, чем до Кургана, который виднелся далеко в стороне. Он решил, что Курган дальше, чем город, и, подбадривая себя этой надеждой, уверенно зашагал вперед. В эту минуту он забыл все — поселок, отца, мать — Андрюшку забыл кузницу и зеленовато-желтый огонек в горне. Впереди был город. Вот он пройдет бугор, лежащий у дороги, и тогда увидит леса, зверей, увидит поезд. Он все узнает и, вернувшись домой, расскажет о городе. Он будет как большой. Ромашка продолжал идти. Через час... Он почувствовал, что ноги его начинают двигаться медленнее. Обернулся. Лепрозорий был отчетливо виден. Оказывается, он прошел очень мало. Он мог даже разобрать, в каком месте помещается их барак. Неужели он не сделал еще и половины пути? Ромашка сел и развязал узелок. Ему захотелось есть. Он поел хлеба. Что ты делает сейчас, Андрюшка? Плачет? Стоит или ушел? Поев хлеба, Ромашка завязал узелок и снял сапоги. Связав их за ушки веревочкой, он снова двинулся в путь. Он решил теперь не оборачиваться. Ему казалось, что таким образом он пойдет быстрее. Он шел долго, но, но... не вытерпел и обернулся. в надежде не увидеть уже ли прозорий. Но поселок был все еще виден. Дома стали только меньше. Ромашке снова захотелось есть. Он сел и опять развязал узелок. Потом надел сапоги и пошел снова, решив не оборачиваться и не отдыхать до тех пор, пока не покажется город. Через некоторое время он остановился, сел. Голова, помимо его воли, повернулась назад. Теперь поселок исчез. Он почувствовал себя заброшенным и одиноким. Ему хотелось плакать от того, что скрылся поселок. Но, вспомнив, что плачут только маленькие дети, вроде Андрюшки, он решил продолжать путь. Так шел Ромашка до самого вечера. а таинственный город будто исчез с земли, будто провалился куда-то в бездну, туда, где небо сходилось с землей. Ромашке показалось даже, что на свете вообще не существует никаких городов, и все рассказы о них — сплошной обман. Он стал разочаровываться в цели своего путешествия и с тоской подумал о доме. Дом теперь очень далеко, Возвращаться назад, когда надвигалась ночь, не было никакого смысла. Нет, лучше продолжить путь. Город скоро покажется. Его ноги ныли, тело болело, не то от начавших раскрываться язв, не то от чего-то другого. И, прислушиваясь к боли, Ромашка думал, сам не зная о чем, то ли о городе, то ли о доме. Ему уже не хотелось идти. В этот момент на дороге послышался стук колес. По дороге катился докторский Фаэтон, в котором сидел Туркеев. Кучер заметил Ромашку, Фаэтон остановился. Ромашке стало совестно, что его увидели. Этой встречи он совершенно не ожидал. Она не входила в его расчеты. Ромашка отвернул лицо в сторону, когда лошади Стали почти рядом с ним. Это что ж, батенька, за прогулка такая? Спросил доктор. Ты ведь из поселка, кажется. Наш, подтвердил кучер. Петейкин, мальчишка. Как же это они тебя отпустили? недоумевал доктор. Я сам, ответил Ромашка. Сам. — И куда же ты шествуешь? — В город. — В город? Очки доктора Туркиева недоуменно повернулись к кучеру, потом к ромашке. — Да зачем же тебе город понадобился? — Ну, это я вам доложу, — заключил он так, будто перед ним стояла целая группа слушателей. Ромашка стоял у дороги и рассматривал пойманную саранчу. Он принял такой вид, будто весь эпизод нисколько его не касается. Будто его самого интересовало только одно. Почему ворочается еще саранча, когда у нее нет ни ног, ни крыльев? — Нет, батенька, ты садись вот сюда. Садись и поедем. Так и не годится, батенька мой. За это тебе надо дать березовые каши. Ромашка молча и покорно полез в фейтон.